говорил я ей, всхлипывал мистер Харкнесс. Сколько раз говорил не прыгать, убещевал всячески, даже руку на неё поднял ради её же блага, и всё равно ведь не послушалась. Гордыни её оборевало, вот, Господь и наказал за грехи. Он принялся тереть глаза, как ребёнок, потом сердито огляделся по сторонам и неожиданно взревел: "Где Джонс? Похоже, здесь его нет". решилась ответить Джули. Прячься где там. Это всё он. Он её убил. Жонс воскликнул на Карлота. Убил? Я же велел ему к кузнецу с ней пойти переднюю правую переподковать. Если бы он сделал как велено, Дульси бы тут вовсе не было. Я специально ему велел увести её отсюда. Анжулия и Карлота беспомощно что-то забормотали. Брон напнул распахнутую дверь денника. Реки замутило. Из дома доносился голос Джаспера. Он разговаривал с кем-то по телефону. Что он делает? вопросил мистер Харкнесс. С кем это он? Что он им говорит? А врача вызывает, пояснила Джулия. И карету скорой помощи. А ветеринара? требовательно спросил мистер Харкнесс. Ветеринара вызвал Боб Аблекер. Она ногу, наверное, сломала. Усыпить придётся. Об этом вы не подумали? Она лежит там в таком ужасном виде. Кому-нибудь глаза ей закрыть надо. Я сам не могу, но кто-то же должен. Рики к своему ужасу ощутил, как в горле поднимается крик. Мистер Харкнес всё продолжал бормотать и всхлипывать. Почти невозможно было определить, когда он говорит о племяннице, а когда о лошади. А другие лошади что? прочитал он. Их расседлать надо, помыть, накормить. Она согрешила, перед Богом согрешила, за такое в ад попадают, скорее всего. Так что с лошадьми. "Бруно", сказала Джулия, "займёшься". Бруно с явным облегчением направился в ближайший денник, а оттуда почти сразу донеслись успокаивающие обыденные звуки конюшни. Фыркнула лошадь, переступая копытами, упала на землю переброшенная через дверцу седло, что ото железное ударило о дерево. Сам мистер Харкнесс нырнул в соседний денник, так неожиданно, что там раздался топот копыт. Спокойно, девочка, успокаивал он серую лошадку, прерывая свои слова всхлипами. Стой спокойно. Как ужасно, вздохнула Джулия. Что же делать? "И ничего", ответила Карлота. "Может, принести ему выпить?" спросил Рики. "Бренди или ещё что-нибудь?" "Он должно быть не пьёт, страшится гиены огниной", предположила Джулия. "А если выпьет, вдруг его совсем развезёт?" "Наверное, стоит попытаться". Зайдя в дом с чёрного хода, Рики пошёл на голос Джаспера и обнаружил его у телефона в кабинете. где мистер Харкнесс, очевидно, вёл бухгалтерию. Ну да, поблагодарил вас. Сразу, как только сможете, пожалуйста. Джаспер положил трубку. Что теперь делать? Как он бормочет, будто не в себе, но сейчас в конюшне занялся лошадьми. Да, мы решили предложить ему глоток чего-нибудь крепкого. Вряд ли мы что-нибудь найдём. Поищем. Не знаю, а надо ли Вдруг он совсем от этого потеряет голову. Да, мы тоже подумали, что такое может случиться, кивнул Рики. Джаспер оглядел комнату и направился к маленькому угловому буфету. Чуть поколебавшись, он открыл дверцу и тут же наткнулся на листок бумаги с нарисованным на ней красными чернилами черепом с костями. Рисунок сопровождала следующая надпись: "Астерегис". И ты опопадёшь прямиком в ад. Всё это было прикреплено к бутылке виски. И что нам теперь делать? Понятия не имею, но я знаю, что делать мне, мрачно усмехнулся Джаспер. Он открутил крышечку и приложился к бутылке. Как раз то, что нужно, выдохнул он и предложил бутылку Рики. "Нет, спасибо, и так мутит". Кто как реагирует? ответил Джаспер, вытирая рот и ставя бутылку обратно в буфет. Врач едет, ветеринар тоже. Он показал список номеров на листке над телефоном, и карета скорой помощи. И каждый из них сказал, что нельзя её трогать. Понятно. Ветеринар имел в виду лошадь, конечно, разумеется. О, боже мой, как это ужасно. Ужасно. Пойдём к остальным. Да. Они вернулись в конюшню. Бруно и мистер Хартнес всё ещё были в денниках, откуда слышалась лошадиная чавканье и фырканье. Джаспер обнял жену за плечи. Ты как? Ничего, ты выпил? Хочешь? Нет. Где Бруно? Жулики внула в сторону денников. Иди-ка сюда, сказала она и подвела Джаспера и Рики к автомобилю. на водительском месте сидела Карлота и курила. Послушайте, сказала Джулия. Я насчёт Бруно. Вы, конечно, понимаете, что он думает. Что что это его вина? Он прыгнул первым, и она решила, что тоже сможет. Он даже если так, он не виноват. Я говорю то же самое, вставила Карлота. Постарайтесь его убедить. Ему не велели прыгать, а он не послушался. И вот что из этого вышло, — так думает Бруно. Вот дуралей. «Да она еще до нас собиралась прыгнуть», — напомнил Рикки. «И прыгнула бы». Вот именно Рикки с жаром поддержала его Джулия. Именно так. Этой линии поведения мы и должны придерживаться с Бруно. «Конечно, будет расследование, и этот факт всплывет». Заметил Джаспер. Чёрт, выругалась Карлотов. К дому подъехал автомобиль, из него вышел мужчина в твидовом костюме и с чемоданчиком в руке. Доктор Керри, спросил Джаспер. Блейкер, я ветеринар. Где Кас и что вообще случилось? Я сейчас всё объясню, сказал Джаспер. Пока он рассказывал о происшествии, прибыл второй автомобиль. Откуда тоже вышел мужчина в твидовом костюме и с чемоданчиком в руке. Это был доктор Керри. Джаспер повторил всё, что случилось. "Где она?" спросил доктор Керри, когда Джаспер закончил, и сразу направился к выгону. Наконец прибыла карета скорой помощи. Рики стоял в углу двора, и всё происходящее казалось ему нереальным. Ветеринар куда-то отошёл. и мистер Харкнесс, что-то громко ему говоря, сначала порывался последовать за ним, затем вдруг остановился и вытер рот, растерянно глядя то на одну, то на другую удаляющуюся фигуру в твидовом костюме и с чемоданчиком, как будто они — часть какого-то сюрреалистического пейзажа. Потом мистер Харкнесс побежал к санитарам, которые вытаскивали из автомобиля носилки и брезентовый чехол, и попытался их остановить, отчаянно причитая. Санитары, похоже, как-то его успокоили и выслушали Джаспера, который показал, куда им идти. Мистер Харкэс всё время его перебивал и давал собственные указания. Там мимо не пройдёшь, сразу там прямо, где прогалв из города. Я покажу, мимо не пройдёшь. Мы всё поняли, сэр, спасибо, ответили санитары. «Не беспокойтесь, мы найдем!» И зашагали прочь с носилками. Мистер Харкнес смотрел им вслед, оттягивая пальцами губу и что-то бормоча. К нему подошла Джулия, по-прежнему очень бледная. «Мистер Харкнес, пойдемте в дом, я сварю вам кофе покрепче!» Заговорила она, как обычно, быстро и решительно. «Не ходите туда, теперь уже ничем помочь нельзя, пойдемте!» Она взяла его под локоть, продолжая говорить, и он позволил увезти себя в дом. Карлотта осталась в машине. Джаспер подошел к ней. Бруно нигде не было видно. Рикки вдруг сообразил, что делать в такой ситуации, прекрасно знает его отец. Он, как всегда, прибыл бы на полицейской машине и вновь имел бы дело со смертью, теперь настигшей мисс Харкнесс. И размышлял бы над зрелищем, от воспоминаний о котором Рики становилось сразу дурно. Алин не обсуждал работу с семьёй, однако Рики, который очень любил отца, в душе часто удивлялся, как такой утончённый человек мог выбрать такую профессию. Но нет, я, наверное, спятил, сказал он себе. Думаю о произошедшем так, будто это не чёртов несчастный случай, а преступление. Жоля вышла из дома. Сидит в гостиной, сообщила она. Пьёт растворимый кофе, в который я влила изрядное количество шотландского виски. Не знаю, употреблял ли он спиртное и делает вид, что нет, или просто находится в таком состоянии, что ничего не замечает. Послышался шорох шин по гравию, и из-за дома показался полицейский на велосипеде. Всем добрый вечер. Прекрехтел он, слезая с велосипеда. Что тут у вас случилось? Анжулия поспешила к нему, протягивая руку. Вы это сказали? вскричала она. Вы правда это сказали? Это же просто чудесно. Простите, мадам, переспросил полицейский, оглядывая её с ног до головы. Я думала, это только в анекдоте: полицейский приезжает и спрашивает: "Что тут у вас случилось?" и ещё говорит: "Всем добрый вечер". А почему бы и не сказать? Удивился полицейский. Да нет, можно, конечно, кивнула Джулия. О моей жене сильный шок, вмешался Джаспер. Она нашла тело. Да, верно, произнесла Джулия дрожащим голосом. Меня зовут Джулия Фарамонт. Я обнаружила труп и поэтому немного не в себе. Полицейский расправил брюки и, достав из кармана блокнот, что-то быстро записал. «Да, очень-очень прискорбно. Значит, вы миссис Джулия Фарманд из Эл-Эсперанс? Это вы звонили в участок, сэр?» Обратился он к Джасперу. «Нет, полагаю, вам звонил доктор Кэрри. А я позвонил ему. Или, возможно, из скорой помощи сообщили». «Ясно, сэр. «Я так понимаю, мы имеем дело с летальным исходом, падение с лошади». Все дружно кивнули. «Прискорбно», — повторил сержант. «Мне следует приступить к осмотру места происшествия». Джаспер снова показал, куда идти. Вслед за предшественниками сержант направился в сторону выгона и изгороди. «Ты бы тоже выпила кофе с виски, дорогая», — сказал Джаспер. «Я бы тоже выпила кофе с виски, дорогая», — сказал Джаспер. Я глотнула немножко между делом. Сама не пойму, почему я так с сержантом себя повела, так неучтиво. Пожалуй, ты прав, это из-за того, что я видела. Жюли разразилась то ли рыданиями, то ли смехом. Сержантер обнял её. Надо увести её отсюда. Он посмотрел на Рики, потом на Карлоту. Почему бы нам всем просто не уйти? Какой от нас тут толк? «Мы не можем оставить мистера Харкнесса», — всхлипывала Джулия мужу в куртку. «Кто знает, что взбредет ему в голову. Кроме того, сержант захочет, чтобы я дала показания, и Рикки тоже, наверное. Это очень важно, так ведь, Рикки, взять показания на месте преступления». «Какого преступления?» — воскликнула Карлота. «Ты что, с ума сошла, Джулия?» «А где Бруно?» — спросил Джаспер. «А где Бруно?» — спросил Джаспер. Ушёл в сторонку, его тошнит, сказала Карлота. Сейчас вернётся. Джаспер усадил Джулию на заднее сиденье автомобиля и какое-то время стоял с ней рядом, повернувшись оброном, на котором лица не было, не проронил ни слова. Обезлюдный пейзаж перед ними наконец стал оживать. Сначала на дороге у дальней стороны изгороди показался ветеринар, ведущий под усы рыжую лошадь. и ио голова и твидовая кепка ветеринара то появлялись, то исчезали за изгородью. Потом сквозь прогал, частично скрытый кустами тёрнов, стало видно, что из оврага что-то подняли, и вернее, вытянули на берег. Это были носилки с мис Харкнес